Алекс воспользовался защищенной локальной сетью и передал, чтобы Антон с Никой были предельно внимательны. Но вести себя нужно естественно. Переговоры только по локальной сети. А у искусственного интеллекта спросил. Связь с нашими космическими аппаратами не прервется за стенами лифта? Не беспокойтесь. Каналы связи стабильны и поддерживаются в высшем приоритете. Спасибо. Поблагодарил Алекс. Скафандры можете не активировать. Атмосфера земная. Подготовлено к вашему прибытию. Двери лифта открылись, в проеме дверей сверкал и переливался всеми цветами радуги шар. Они шагнули вперед и взлетели. Гравитации нет, — вспомнил Алекс. Гравитацию дважи, — крикнул Алекс. Тут же включилась гравитация, и они спланировали на пол. Двери лифта закрылись. Возникло чувство отрезанности от всей Вселенной. Только канал связи с кораблями напоминал о ее существовании. Огляделись. Огромный зал сверкал какой-то неестественной чистотой. Это шлюзовой зал. Система заканчивает проводить вашу санитарную обработку. Управляющие центры стерильны. Дыхание человека здесь не ощущалось миллиарды лет. Проинформировала их система. Процедура обработки завершена. Прошу проследовать по указателю. На полу загорелась изумрудно-пульсирующая стрелка, убегающая вглубь зала. Минут пять шли по стрелке и чувствовали себя не очень уютно. Давила неизвестность и полная зависимость от хозяев. Наконец подошли к прозрачной кабине, обыкновенной, похожей на телефонную будку, только шире. Двери открылись. «Прошу. Лифт доставит вас в единый центр управления. К этому моменту вы прошли все проверки, предусмотренные программой. Больше проверок не будет». Лифт опустился вниз и через некоторое время остановился. Кабина раскрылась как лепестки цветка и слилась переливающимся первом полом. Они оказались стоящими посредине огромного помещения с изысканным декором. Зазвучала тихая мелодия. Перед ними вспыхнуло огромное изображение трехметрового человека с мужественными аристократическими чертами лица. Его голову покрывала пышная белая шевелюра. Одежда состояла из серебристого облегающего комбинезона, а на груди переливалась цепь с огромным сверкающим камнем. «Я последний президент Объединенных Миров, Контарий. Приветствую вас, святая святых планетами Мессия, ее управляющем центре. Если вы стоите здесь и слушаете мое послание, значит прошло много времени, но вы поднялись на такую ступень развития осознания себя и окружающего мира, что управляющая система станции «Надежда» посчитала вас достойными нашими потомками. В том, что вы наши потомки, сомнения нет». Сомнений нет и в том, что ситуация усложнилась настолько, что необходимы стратегические решения, которые могут принять только люди, бы так запрограммирована управляющая система станции «Надежда». Будьте мудры, принимая ответственные решения. Просчитайте извести все варианты. От ваших решений зависит судьба миллиардов людей. Теперь на вас ложится тяжелое бремя их принятия. Межпланетная станция «Надежда» Это сложнейший разумный организм, в основе которого лежит принцип квазигравитационного действия. Спасибо вам, потомки, что вы пришли продолжить дело спасения нашей цивилизации. Пусть ваш путь всегда освещает свет разума и вашего благородства. Управляющая система станции «Надежда» приступить к процедуре натерения полномочиями кандидата Алекса на высший пост президента объединенных миров. Музыка стихла. Президент снял с шеи цепь, и, положив на специальную подставку, отступил на несколько шагов. Зал заполнился голограммами мужчин и женщин, празднично одетых, стоящих по обе стороны, вспыхнувшей изумрудным светом дорожки, идущей с глубины зала прямо к их ногам. Лица присутствующих повернулись к ним. Раздался гонг, и с глубины зала показались три огромные фигуры, торжественно идущих по дорожке в их сторону. Алекс понял, надо идти навстречу, а команда в этот момент чувствовала себя лилипутами в стране великанов. «Пошли», — проговорил Алекс, и они зашагали навстречу. ровно посредине остановились напротив друг друга. «Я Васил, главный хранитель законов Объединенных Миров, центром которого является Мисхия. В моей обязанности входит официальное наделение высшей властью кандидатов на этот пост. Согласен ли ты, Алекс, наш потомок, житель планеты Земля и наследник наших потомков с планеты Трикс, принять на себя обязанности президента Объединенных Миров Анаид?» хранить этот мир и заботиться о нем каждую минуту своей жизни. Алекс молчал, в голове вихрем проносились мысли. Что делать? Согласишься? Можешь здесь остаться. Не согласишься? Вся поездка сюда зря. Да и в конце концов, кто-то должен принимать решение и брать на себя ответственность. Почему не я, если уж все так сложилось? Приняв решение, ответил. Да, я житель планеты Земля, и наследник потомков планеты Трикс. Согласен принять на себя обязанности президента объединенных миров Анаит, хранить этот мир и заботиться о нем каждую минуту своей жизни. Специальный поднос с цепью из рук Васила поплыл к нему, и он громогласно возвестил. Алекс, житель планеты Земля и наследник наших потомков с планеты Трикс, назначается президентом объединенных миров анаид и планетами Месье с высшим приоритетом в принятии решений. Возложить символ власти с управляющим кристаллом на вновь назначенного президента. Цепь поднялась над подносом, подлетела и опустилась к нему на шею. Конечно, была она ему великовата, но на глазах трансформировалась и через секунду уже стала по размеру. Президенту слава! Поплыли торжественные аккорды гимна объединенных миров. После его окончания Васил попросил приложить большой палец левой руки в углубление на кристалле. Он приложил, и в голове тут же возник знакомый голос. «Президент!» Станция «Надежда» подтверждает официальные полномочия и готова к выполнению приказов. Голос транслировался на весь зал. Раздались аплодисменты и поздравления, виртуальное торжество закончилось словами Васила. «Удачи тебе, президент, в служении на благо человечества. Все назначения и различные формы допуска ты можешь производить единолично, через кристалл мнемонической связи». Музыка оборвалась, голограммы исчезли, зал опустел. «Что это за зал?» – спросил Антон. «Зал проведения торжеств». «Что дальше по плану?» – подхватил Алекс. «Вы с дороги, которую шли сюда миллиарды лет. А я миллиарды лет вас ждала. Теперь я только выполняю команды и рады этому. Конечно, я не могу устать, но могу миллиарды лет ждать своих хозяев». Когда уже и надежда на это почти исчезла. Отряхните прах звездных дорог со своих ног. Оставьте проблемы на время. Я предлагаю вам отдохнуть, но потом отпраздновать ваше прибытие и назначение. Торжественный прием назначен через три часа. Будут ли какие-нибудь изменения или дополнительные пожелания?» Алекс посмотрел на друзей, те отрицательно помотали головами. «Принимается. Как-то непривычно обращаться к тебе обезличенно. Может быть, у тебя есть имя?» Поинтересовался Алекс. «Да. Имя было. Меня звали Зея» что в переводе с древнего месхийского значит «мудрая». «Ты не против, если мы будем к тебе обращаться по имени? Мне это будет приятно. Но тогда показывай, где нам отдыхать». Под ногами у каждого своим цветом загорелись стрелки. У Алекса пурпурным, Ники изумрудным, Антона – золотым. Апартаменты располагались рядом и были просто огромные. В них все приспособлено для великанов месхии. Можно ли подогнать некоторые детали интерьера и личные принадлежности под наши размеры? Конечно. Прошла легкая рябь, и предметы интерьера уменьшились. Извините, что не подумала об этом раньше. Зея, а ты можешь материализоваться в виде голограммы? Конечно. Какой вы хотите меня видеть? Прими привычный для себя образ. В зале появилась голограмма огромной девушки с правильными чертами лица, серебряными волосами, высокой грудью, тонкой талией и стройными длинными ногами, одетой в короткую тунику римского образца. Ты не могла бы уменьшить свой рост для удобства общения? Конечно, президент. Голограмма тут же уменьшилась до обычных размеров, но своей привлекательности за не потеряла. Еще одна просьба. Зови меня Алекс. Хорошо. А теперь, когда все организационные вопросы урегулированы, отдыхайте. Можете слушать земное радио или смотреть телепрограммы. Интернет тоже доступен. Строительство баз инопланетянами на поверхности планеты ты разрешила? Да. Из рассмотренных мной миллиардов вариантов возможного развития событий, этот оказался оптимальным. Конечно, он не идеальный, но до сих пор удавалось контролировать ситуацию. Есть ли вопросы, которые требуют моего вмешательства, немедленно? Срочности нет. Но вопросов, требующих вашего непосредственного вмешательства, много. Хорошо. Займемся ими после приема». Фантом Зе исчез, и Алекс остался один. Набрал номер Юли. Она ответила сразу и обрадованно рассказывала о всяких домашних мелочах. «Алекс, ты видел, что на Луне творится? У нас все в панике. Ночью светло, как днем». «Видел, конечно. Красота. Ты скоро приедешь?» «Даже не знаю», — ответил он честно. «Много дел. Придется задержаться. Жаль». «Я тебя жду». Попрощался с женой и позвонил родителям. Ответил отец. «О, Алекс, куда пропал и не звонишь?» «Дела». Закрутился. «Что у вас нового?» «Да все нормально. Пушок не дает расслабляться. Очень уж он умный, любознательный. Все понимает, только не разговаривает. Кот с ним поумнел. Теперь они и разлей вода». «Ты с ним построже», посоветовал Алекс. «Пытаюсь, но он слишком свободолюбивый». А тут еще фейерверк на не очень беспокоит. А вот и он рвется к трубке. Ну да ему». В трубке послышался треск. Переводчик перевел. «Забери меня отсюда. Не с кем поговорить. Все тупые. Люди меня не понимают. Планета на небе горит. Боюсь, опять будет как дома». Алекс его успокоил, пообещав забрать. Потом поговорил еще с отцом и попрощался. Антон сидел в кресле. В его голове ворочались тяжелые мысли приобрел невиданные их способности но зачем они мне это совсем другая жизнь все эти способности никто не видит и никто не оценит деньги с такими способностями не нужны зачем позвоню родителям поговорил успокоил по поводу луны поговорю с девушкой она была счастлива теперь у нее были деньги и он ей стал не очень нужен антон чувствовал это по разговору хорошо что не женился эта мысль подняла настроение Он попрощался и положил трубку. Ему очень понравилась Дэя. Вот с ней он готов прожить жизнь. Красивая, умная, легкая, понятная, но не живая. Хотя, — думал он, — это временное, наверное. Вот Нику Алекс оживил. Надо будет с ним поговорить по поводу Дэи. Настроение улучшилось. Включил музыку, пощелкал программами ТВ, просмотрел интернет. Ничего интересного для себя не нашел. Поднялся и пошел заниматься на силовых тренажерах. Ника тренировалась на беговой дорожке. Ей нравилось ощущать каждый мускул своего тела. Нравилось думать и как губка впитывать новые эмоции. Алексе она боготворила. Он дал ей то, о чем она даже мечтать не могла. Да и не знала, что это такое. Жизнь в человеческом теле. Такое понятное виртуальное существование в мире программ не ни, ни в какое сравнение с биологической жизнью. Первое время она разглядывала и ощупывала себя, ощущая на коже свои прикосновения. Она была женщиной и, посмотрев файлы по женской биологии, поняла, что к чему в ее теле. Она могла создавать таких же, как она, людей и видела, как это делается. Но одно новое чувство не могло идентифицировать. Это чувство у нее вызвал Деном. Ей хотелось его видеть, разговаривать, быть вместе. Но в реальном мире это невозможно. Деном существовал только в виртуальном пространстве, как она раньше, но знал, что такое быть человеком, потому что раньше им был. Ей пришла мысль попросить Алекса сделать биологическую реконструкцию Денома, но боялась, вдруг он не согласится. Ника с легкостью вписывалась в привычную виртуальную обстановку станции. Ей все здесь нравилось. Не было фальши, все ясно и понятно. Она закончила пробежку и пошла приводить себя в порядок. Через два часа, отдохнувшие и бодрые, они встретились в общем зале. Ну, как впечатление? Зайдясь в кресло, спросил Алекс. «Самые прекрасные. Только грустновато, что о наших подвигах никто не узнает», посетовал Антон. «Узнает или нет, время покажет». «А мне все нравится. Нас как хозяев», вставила Ника. «Вот сижу с вами, а у меня такое чувство, что чего-то не хватает», продолжил Антон. «У меня тоже». Подхватила Ника. «Все понятно. Только не хватает ничего-то, а кого-то. Наверное, вы имеете в виду наших друзей?» «Точно, Алекс», — воскликнул Антон. «Как ты догадался?» «Это не нетрудно», — улыбнулся он. «Давайте спросим у Зея возможности их присутствия». «Зея», — позвал Алекс. Она тут же появилась. У Антона отвисла челюсть, а Ника удивленно хлопала глазами довольно произведенным эффектом Алекс представил Зея, видимый образ невидимой управляющей программы искусственного саморазвивающегося интеллекта станции «Надежда». Зея, вы прекрасны. Вас просто невозможно не влюбиться. Попытался сделать комплимент Антон. Спасибо, Антон. Но я хоть и высокоразвитая, но программа. Чувства мне недоступны. Только холодная логика. А в твоих словах логики нет. Зато в них есть искреннее восхищение тобой. Антон прав. Ты очень красиво Спасибо, Ника. Президент, — продолжила она, — вам и вашим друзьям в соответствии с традицией необходимо переодеться в торжественные костюмы, которые находятся в ваших гардеробных. Хорошо. За всех ответил Алекс. Зея, еще один вопрос. Могут на приеме присутствовать Адамал, Даном и Дея. Да и генерала Сэрдена надо бы пригласить. Ему все-таки миллионы лет, и вреда станции он не принес, а как мог поддерживал ее безопасность. После секундной задержки последовал ответ. «Президент, вы вправе приглашать на торжество, кого сочтете нужным, и лучше будет, если вы это сделаете сами. Спасибо». До приема осталось 30 минут, напомнила она. Улыбнулась и исчезла. Алик связался по локальной связи с Адамалом. Тут обрадовался и засыпал его вопросами. Алекс его остановил. Все потом. Адамал, через 30 минут в парадных костюмах тебе, Деному и Деи, нужно прибыть в зал торжеств станции «Надежда». «Ну, Алекс, у нас нет доступа в центр». «Теперь есть». И отключился. Генерал сэрдан прятался в одном из серверов станции. «Генерал, хватит прятаться. Через полчаса прибыть в парадной форме в зал торжеств станции». «Но как же?» Начал он. «Все потом». Остановил его Алекс. «Ну что, довольны?» обратил он к друзьям. «Конечно. Но генерал-то зачем тебе нужен?» «Не мне. Станции», — отрезал Алекс. «Пошли переодеваться. Мы ведь не фантомы. Нам на это нужно время». Встал и пошел в свою гардеробную. Антон с Никой, довольные, последовали его примеру. Алекс, Антон и Ника вошли в зал торжеств, который сиял и переливался огнями. К ним подошли Адамал до Номедея, тоже в официальных мундирах. Поздравили с назначением и поблагодарили за приглашение. Адамал шепнул Алексу, «А мы уже не знали, что и думать. Вы пропали, связь оборвалась». Подошел смущенный торжественный генерал Серден. Адамал опешил. Он тоже поздравил Алекса, извинился за произошедшее недоразумение. «Президент, но…» – начал Адамал. «Все потом». Прервал его Алекс, и проследовал к своему месту во главе огромного стола. Музыка смолкла, все расселись по своим местам. Среди огромных фантомов они чувствовали себя маленькими. Но тут начались торжественные поздравительные речи, тосты, и стало не до этого. Конца торжеству было не видно. Алик связался с Зеей. «Сколько продлится прием?» «Столько, сколько вы пожелаете». Алик встал и поблагодарил всех за поздравления. Сказал, что сейчас наступают трудные времена и необходимо сплотиться в преодолении этих трудностей. Потом, сославшись на государственные дела, удалился, предварительно сказав друзьям, чтобы продолжали отдыхать. Алекс прошел специальную комнату для принятия решений, которую ему тут же показала Зея. «Что-то не так?» — спросила она. «Все отлично, но нужно заниматься делами. Еще какие-то условности соблюсти необходимо?» «Нет. Тогда вводи меня в курс дела». В аудиорежиме это займет очень много времени. Какие объемы информации предстоит освоить, помимо тех, которые уже есть в модулях? Она назвала. Объемы были просто невероятные. Хватит ли места в имплантированных модулях? Проверь. Хватит, президент. Ты же просил называть меня Алекс. Хорошо, Алекс. Еще и останется. Не забывайте о кристалле. В нем все. Последняя формальность. Официально произнесла Зея. Алекс стал. Кристалл является не только символом власти на планете, но и хранилищем информации, источником связи управления мной. В случае вы утерили завладение посторонним лицом, кристалл самоуничтожается, дубликата нет. В этом случае вы можете управлять станцией только непосредственно. Если вас не будет на месте, станция переходит под мое управление. Хорошо. Я понял. Мне придется хранить кристалл на станции, если я буду отлучаться. Съязвил Алекс. Это как вам будет удобнее. Но учтите, что для дистанционного управления нужен кристалл. Как его буду носить? Он же не маленький. Очень просто. Мысленно представьте, какая форма хранения для вас удобна. Учила его Зея. Алекс представил кристалл в виде цепочки на шее. Кристалл тут же трансформировался и обвел шею тонкой белой цепочкой. Но вот это уже другое дело. Теперь, когда с формальностями покончено, приступим к делу. Закачивай информацию. Какую информацию? Спросила Зея. Все имеющиеся. Какими блоками? А как у тебя все скомпоновано? Покажи. Перед внутренним взором Алекса появилась таблица имеющейся информации. Алекс промаркировал пункты, которые посчитал необходимыми иметь под рукой, и сказал Зея. Приступай. Мысленно приложите большой палец к кристаллу или цепочке. Алекс представил, и тут же вся информация оказалась в модулях. Любую необходимую информацию, действия или распоряжения, назначение допуски и прочее, вы проводите точно так же. Закончил инструктаж Зея. Алекс сидел с закрытыми глазами, усваивая полученную информацию. Теперь перед ним расстилалось прошлое и настоящее, устройство и возможности станции, проблемы текущие и перспективные. Он видел все. Позитроны и цепи Зея тянулись, как нервы, во все уголки станции. Она сама виртуальном пространстве светилась как солнце и располагалась в центре станции, который находился в идеальном состоянии. Чего не скажешь о периферийных коммуникациях. Обслуживанием станции занимались дроны, запрограммированные на определенные операции. На поверхности станции имелись автоматизированные комплексы для производства необходимых деталей и запасных частей. Сырье доставлялось из ближнего космоса грузовыми звездолетами, совершающими свои полеты под прикрытием маскирующих полей. Имелись зонды геологической разведки, вот такой зонд обнаружил необходимое сырье, кларин, в галактике треугольника. Топлива действительно оставалось мало, только для пассивного функционирования и выполнения минимальных маневров. Основной гравитационный генератор работал в заданных режимах, поддерживая все необходимые параметры на Земле. Кроме этого, имелось еще несколько стационарных генераторов различного назначения. Космическая станция «Надежда» представляла собой сложнейший технический комплекс и выполняла тысячи задач. Алекс посчитал, сколько потребуется времени для запуска необходимых программ подготовки к перемещению. Получалось, что не меньше стандартной недели упорной работы всем членам группы. Он тут же определил объем работы для Ники и Антона, оформив им соответствующие допуска. Адамал со своей группой займется техническим обслуживанием станций в полном объеме. Что было интересно, люди на Земле стали уже привыкать к появлению НЛО в местах земных катаклизмов, землетрясениях, извержениях вулканов, цунами, ураганов и были правы в предположении, что НЛО гасят или сводят к минимуму их последствия. НЛО — это зонды станции, которые являлись проводниками и распределителями энергии, необходимой для воздействия на то или иное природное явление. Алекс перекинул свой виртуальный взор на поверхность, никакой заметной активности инопланетян не наблюдалось. Но Алекс уже знал, что у некоторых рас имелись мощные космические станции, которые перебросить в этот сектор космоса быстро невозможно. Цветными пунктирами показаны места родных созвездий и планет рас, находящихся на поверхности Луны. Рядом шли таблицы их военной мощи, научно-технического потенциала. На границе Солнечной системы мерцал энергетическими полями ковчег. Вокруг планеты в силовых коконах плыли корабли инопланетян. Среди них изумрудной меткой выделялся Пегас. К Луне тянулись несколько белых пунктиров. Системы они классифицировались как научно-исследовательские звездолеты. Время их прибытия на планету приближалось. Все осмотрев и налюбовавшись космическими пейзажами, Алекс вышел из виртуального пространства станции, посидел некоторое время, приходя в себя, и пошел в зал торжеств. Веселье в самом разгаре. Молодежь танцевала, А Адамал с Сэрданом о чем-то горячо спорили. Подойдя к ним, он услышал. «Ты всегда был против моих идей», — горячился Адамал. «А ты никогда не поддерживал мои?» Запальчиво отвечал Сэрдан. «Хватит спорить». Остановил их Алекс. «Пора заняться делами. Времени нет. Работать будете каждый над своей задачей». Адамал со своей группой «Техническое состояние станции». «Зэй определит фронт работ». «Сэрдан». Коль ты заварил кашу жизнью на станции ее поверхности, тебе и расхлебывать. Займешься этим вопросом вместе с Адамалом. Инструкции я сбросил. А также остаешься руководителем СБС без ограничений». Страшно довольный Серден стал высокопарно благодарить Алекса. Адамал, напротив, стал возмущаться назначением Сердена. «Я все сказал». Жестко остановил их Алекс. «Приступайте к работе и учитесь находить общий язык между собой. Зея». Обозначь подробный фронт работ каждому. Контроль и доклад мне. Хорошо, президент». Адамал подозвал Денома и Дею, сказал, что им пора заниматься делами. Следом подошли раскрасневшиеся Антон и Ника. «А почему так рано?» – возмутился Антон. «Антон, мы вообще-то сюда прибыли не веселиться, а работать. Времени в обрез, а дело не в проворот». Остудил его пыл Алекс. Ника молча смотрела на Денома и не понимала, что с ней происходит. Какие-то незнакомые волнующие чувства просыпались в ней. Глядя на Денома, она забывала обо всем, растворяясь в его глазах, голосе. Что-то внутри сжималось, как пружина, и все тело бросало в жар. Она тряхнула головой, прогоняя наваждение и подумала, «Надо будет спросить Алекса, что со мной, уж не заболела ли я?» Музыка стихла, голограммы гостей растворились, зал опустел. «Сыртон, готовьте большегрузные звездолеты к полету, и присмотрите за гостями на поверхности. Они ведь гости, а не хозяева. Взглянул вопросительно Алекс Насердена и Адамала. Конечно, гости, президент. Наперебой заговорили Серден и Адамал. Вот, подумал Алекс, общая проблема объединяет. А вслух сказал. Раз так, то нужно установить правила их пребывания на поверхности или свернуть режим перевалочной промежуточной базы. Готовьте материалы к переговорам. Переговоры начнем проводить завтра. А кто будет вести переговоры? Здесь двух мнений быть не может. Планеты будем представлять мы все. Сердан, свяжитесь с командованием расположенных на планете Бас и назначьте переговоры на 12 часов завтрашнего дня со всеми сразу. Место определите. На переговорах мы будем присутствовать в виртуальном режиме. Распорядился Алекс. На столе появился зеленый чай. Оставшиеся дни приступили к обсуждению создавшейся ситуации. «Алекс, ты принимаешь такие глобальные решения, которые правительства Земли принять не могут». «Не могут, потому что не обладают теми возможностями, которыми обладаем мы сейчас». Но эти решения повлияют на политику инопланетян в отношении Земли. Нас, Антон, никто не заподозрит в связях с Землей. Тем более, что мы — земляне. Слишком низкий уровень развития у жителей Земли». Ника взглянула на них и задумчиво произнесла. «Без противостояния не обойтись. Начнется борьба. Сюда направят боевые флоты всех рас. Скорее всего, объединятся против нас. Нужно посчитать их суммарную ударную мощность. Сможем ли мы противопоставить что-нибудь этой силе?» «Да, Ника, ты права». Озабоченно поднял на нее глаза Алекс. «Мы не можем допустить разворачивания здесь военно-космических флотов-пришельцев» тем более конфликтов, даже локальных. Это может привести к непоправимым последствиям и даже уничтожению планеты. «Так может все оставить как есть?» – предложил Антон. «Снимем блокаду, они пошумят, пошумят и будут жить как раньше». «Нет, Антон, как раньше уже никогда не будет». «А как же мы, наши родственники, семьи на планете?» «Вот ради их будущего, ради будущего всего человечества, нам придется отказаться от многого» в первую очередь от привычной планетарной жизни ее обыденность издалека теперь кажется весьма привлекательной но каждый из нас должен принять это решение сам осознанно зная на что идет повисла напряженная тишина той жизнью которой я жил на земле я уже жить не смогу все что произошло забыть тоже не смогу поэтому принимаю решение остаться встал антон а я только начала жить в человеческом теле поднялась ника Для меня Родина — это космос. а дом звездолет Пегас и Ковчег. Единственные близкие люди, которых я знаю, — это вы. Поэтому я ничего не теряю, а только приобретаю. Я за. Спасибо. С чувством заговорил Алекс. Мы уже немало прошли вместе. С планетой Земля и родственниками мы будем поддерживать связь. А действовать всегда будем во благо процветания человечества. Я с вами, президент. Материализовалась Зея. Отлично. Решения приняты. Назад дороги нет. Зея. Для того, чтобы инициировать выход станции из энергосберегающего режима, необходимо активировать три управляющих центра одновременно? Да. Последовательность действий рассчитана на стандартную земную неделю. Работать в центрах могут только живые люди, наделенные полномочиями. После того, как станция начнет активироваться, пробуждаясь от сна, все функции сосредоточатся в центральном управляющем центре. Давайте приступать. Зая, центры далеко? Главный здесь. Два остальных в разных концах станции, но до них имеются гравитационные лифты. Хорошо, Антон. Ты в инженерный управляющий центр. Ника. А ты в навигационный. До встречи. Система передвижения до станции отличалась простотой и удобством. Алекса лифт доставил за 2 минуты. Антон и Ника добирались дольше. 3 минуты. Они оказались в огромных залах, заполненных аппаратурой. В центре каждого перед виртуальным голографическим пультом стало удобное. Но, как и все остальное, великоватое кресло. Уменьшать его было нельзя. Алекс расположился в кресле, утопил палец в кристалле и очутился в виртуальном пространстве управляющего центра, заполненного спящими программами и накопителями, находящимися в режиме ожидания. С двух сторон к центру тянулись изумрудные каналы связи, а двух других центров, которые показывали, что операторы на месте. Красавица Зея в этом пространстве чувствовала себя хозяйкой. «Все операции строго последовательны и взаимосвязаны между центрами. Будьте предельно внимательны», — предупредила она. «Президент, введите коды доступа». Тот ввел. «Коды приняты». Эту же процедуру проделали Антон и Ника. А дальше сознание отключилось чтобы не перегрузиться, потому что не могло воспринимать происходящее с машиной скоростью и оперировать такими массивами информации. Когда сознание включилось, подготовительная работа закончилась, вокруг суетились активированные программы. И последнее на сегодня. Необходимо ввести код активации центрального процессора пространственного моделирования. Алекс ввел и вышел из виртуального пространства. Все-таки биологические составляющие, думал он, при всех их неповторимости и возможностях, не могут состязаться в скорости и объемах оперирования с виртуальной реальностью. Он все так же неподвижно сидел в кресле. По сути, мозг и тело отдыхали. Алекс глянул на часы 15 часов подряд. Встал, потянулся. Связь с ковчегом в порядке. Телеметрия в норме. Пространственных изменений не зарегистрировано. И пошел к лифту. Завтра уже наступило. До переговоров с инопланетянами осталось около трех часов. В своих апартаментах привел себя в порядок Связался с Антоном и Никой, пригласил их перекусить. Трудно сказать, что это было, обед или ужин. За столом собрались бодрые и веселые, ели с аппетитом. «Активировать станцию не так уж сложно», — веселился Антон. «Виртуалки классно». Времени много отнимает. Откликнулся Алекс. «Мы с Никой погоняем на полигоне? Разомнемся?» «Давайте, разминайтесь. Но не забывайте, через три часа переговоры. За полчаса до переговоров собираемся здесь». Хорошо. Они встали и пошли на полигон. Алекс подумал, что тоже нужно размяться, и пошел в спортзал. Занимался на тренажерах, поиграл в теннис, поплавал в бассейне. Бодрый и свежий пошел на совещание. По дороге попросил Зею пригласить всю команду. В зале его уже ждали весело переговаривались. При появлении Алекса встали, приветствуя. Давайте без церемоний. Поздоровался, проинформировал собравшихся о начале активации станции. Процесс займет неделю. Затем предоставил слово Сэрдену и предупредил, что времени мало. Излагать все кратко и по существу. Сэрден сообщил, что попросил инопланетян собраться в одном месте, где им будет доведена важная информация. Они согласились и соберутся до встречи на базе кричан Далее докладывал о домало-предложениях, которые будут сделаны их стороной инопланетянам. Ника и Зея. Что по поводу совокупного военного и экономического потенциала инопланетян. Совокупный военный потенциал составляет 20 миллионов боевых звездолетов различного класса. Спектр оружия самый широкий, от кинетического до антиматерии. Что касается экономического потенциала, то он достаточен для ведения затяжной войны. Подойти к Солнечной системе флоты смогут только через несколько десятков лет. И главное, можем ли мы противостоять этой мощи? Да, можем, применяя ранее испытанное оружие которая остановила волну преобразования пространства. Но это может вызвать необратимую цепную реакцию и новый неконтролируемый процесс преобразования пространства, то, от чего мы бежали. Загорячился Адамал. За время нахождения в Солнечной системе мной ну проведены научные исследования этого феномена и рассчитана мощность импульса, при котором лавинообразного распространения процесса не происходит, а ограничивается заданной зоной. Успокоила его Зея. Все неплохо улыбался Алекс. Антон добавил, «Лучше обойтись без войны, но время покажет». Зея, «Приготовиться к трансляции наших фантомов. Участвовать в переговорах будут все. Фантомов в месхийский трехметровый рост в скафандрах. Незачем им знать, кого они скрывают. Таинственность, и неизвестность, лучшие наши союзники». Зал совещания кричан, куда прибыли представители всех раз шипел, свистел, трещал, жужжал в обсуждении последних событий, и предложение о встрече со всеми представителями рас, сделанное неизвестными. Кролл занял место представляющего во главе стола и провозгласил о начале совещания, напомнив, что представители неизвестной расы прибудут через 15 минут земного времени. Что бы ни произошло, какие бы предложения не были сделаны, я предлагаю выработать общую линию поведения. Всегда мучиливый Молк поддержал Кролла и предложил во время встречи как можно больше узнать о тех, кто будет присутствовать. Никаких ультиматумов, Сила на их стороне. «Пока». «Вот именно, пока», — скачал Удвул. «Как они запоют, когда планетарные правительства направят свои боевые флота сюда! Я предлагаю захватить их в плен!» «Удвул, оторви взгляд от земли и подними голову вверх, и ты увидишь, чьи бездвиженные корабли там плавают!» — подел его Мурен. но ну все, хватит пререкаться!» — повысил голос Кролл. «Удвул прав в одном! Мощь наших боевых флотов огромна!» Экономический потенциал не С такими силами особо бояться нечего. Но надо учитывать их потенциал. Хотя бы тот, который мы видим. Прожужжал Пчендис. Неизвестность. Худший враг дипломатии. Внимание! Поднял руку Кролл. До встречи несколько мгновений. и остановился на полуслове. Воздух слегка вздрогнул. В зале материализовались семь трехметровых гигантов. Зал затих, разглядывая прибывших. Но тела и голову пришельцев скрывали скафандры неизвестной конструкции. Первым пришел себя Кролл, так и стоящий с поднятой рукой. «Мы приветствуем вас на базе цивилизации критчан и приглашаем занять свои места за столом переговоров. И мы приветствуем вас и благодарим за согласие провести эту встречу», проговорил один из гигантов, проходя и садясь напротив Кролла на другом конце стола. Его спутники расселись по обе стороны от него. Кролл представил находящихся за столом представителей рас, сопровождая это титулами и большим влиянием, которое каждая раз имеет в галактике, и замолчал. После некоторой паузы заговорил пришелец, сидящий напротив Кролла. «Нам нет необходимости представляться. Вам ничего не скажут ни названия нашей расы, ни место расположения метрополии. Мы выражаем свое сожаление за предоставленные вам неудобства. Эти неудобства продлятся еще неделю». Наше появление в спиралевидной галактике и в системе этой звезды вызвано необходимостью. Через некоторое время в результате разлета звездных скоплений спиралевидная галактика, кстати, ваша родная, столкнется с другой галактикой, что приведет, как вы знаете, к катастрофе. Мы здесь для того, чтобы предотвратить катастрофу и запустить механизм уклонения от столкновения. Удал вскочил. Да кто бы вы ни были, откуда вы знаете, что будет в будущем? Его высказывания проигнорировали и продолжили. Вы можете включиться в этот процесс как заинтересованные расы, или можете не верить и не включаться, но мешать мы вам не позволим. Так спонтанно такой серьезный вопрос не решается. Для этого нужно время, — отвечал Молк. Решение правительств планет, проверка расчетов. Заговорил второй неизвестный. Никто и не требует от вас и минутного решения. Вы ведете запись этой встречи и после ее окончания направите своим правительством. Вам будет предоставлена такая возможность. Что же касается проверки расчетов, уважаемый МОЛК, вы не сможете их проверить или произвести. Для этого у вас нет таких вычислительных мощностей. Заговорил третий. Еще одно условие. Вам необходимо довести до ваших правительств необходимость переноса баз поверхности этого спутника в другое место. Демонтаж баз предлагается начать незамедлительно. Если мы откажемся, снова вскочил Базы будут закрыты в любом случае. Уду схватился за меч и закричал. «Вы за это ответите». Визитеры встали. Старший сказал. «Канал связи откроется через 10 минут. Завтра в это же время продолжим нашу встречу. А сейчас нам пора». Фантомы растаяли так же внезапно, как и появились. Нам тоже пора. Надо срочно отправить сообщение. События начинают разворачиваться стремительно. Соберемся позже. Закрыл встречу Кролл и тоже заспешил к терминалу связи. Только Молк не очень торопился, сидел, ничего не замечая и о чем-то напряженно думая, или что-то вспоминая. Древнейшая и загадочная раса Эднов насчитывала миллионы лет существования. «Это невозможно», — думал Молк. «Трехметровые гиганты, прародители землян».